Шестьсот тридцать ночь. Когда же настала шестьсот тридцать вторая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что гариб когда люди Ас-Самсама напали на него сомкнутыми рядами, понесся на них и закричал, «Аллах велик! Он дает победу и поддержку и лишает защиты тех, кто не верует!» И когда неверные услышали упоминание о владыке Всевластном Единым Покоряющем, которого не постигают взоры, а он их постигает взоры. Они посмотрели друг на друга и сказали, что это за слова, от которых у нас задрожали поджилки и ослаблой решимости, сократилась жизнь. Мы в жизни не слышали слов приятнее этих. И потом они сказали друг другу, отступитесь от боя, мы хотим спросить об этих словах. И они отступились от боя и сошли с коней, и старейшины их собрались и посоветовались, и захотели отправиться к Гарибу. И они сказали, пусть пойдет к нему десять человек из нас. И выбрали десять самых лучших, и те пошли к палаткам Гариба. Что же касается Гариба и его людей, то они расположились в палатках, девять что враги отказались от боя. И когда это было так, вдруг подошли те десять человек и попросили позволения предстать меж рук Гариба. И они поцеловали ему руки, и пожелали ему величия и долгой жизни, и Гариб спросил их, что это вы отступились от боя. И они ответили, — О, владыка, ты устрашил нас словами, которые кричал нам. — Какому бедствию вы поклоняетесь? — спросил Гариб, и пришедшие ответили. — Мы поклоняемся Вадду, Суви и Ягусу, владыкам племени Нуха. — А мы, — сказал Гариб, — поклоняемся только великому Аллаху, творцу всякой вещи наделяющему все живое, который создал небеса и землю, утвердил горы, вывел воду из камней». Взрастил деревья и наплодил зверей в пустынях. Он Аллах, Единый Покоряющий. И когда пришедшие услышали слова Гариба, их грудь расправилась из-за слов Единобожия. И они сказали, поистине этот Бог — Великий Владыка, Милостивый, Милосердный. А потом они спросили, что нам сказать, чтобы стать мусульманами. И Гариб молвил, скажите, нет Бога, кроме Аллаха, Ибрахим, друг Аллаха. И эти десять человек предали себя Аллаху истинным преданием. А потом Гариб сказал, если сладость ислама действительно у вас в сердцах, то идите к вашим людям и предложите им ислам. Если они примут ислам, то спасутся, а если откажутся, мы сожжем их огнем. И десять посланцев отправились к своим и, придя, предложили им ислам и объяснили, каков путь истины и правой веры. И те приняли ислам сердцем и языком и побежали бегом к шатрам Гариба и поцеловали землю меж его рук и пожелали ему величия и высоких степеней. И они сказали ему, «О, наш владыка, мы стали твоими рабами. Приказывай нам, что хочешь, мы тебе послушны и покорны, и больше с тобой не расстанемся, так как Аллах вывел нас на правый путь твоими руками». И Гариб пожелал им благого возмещения. И сказал, отправляйтесь к своим жилищам и трогайтесь в путь с вашим имуществом и детьми. Поезжайте раньше нас в долину цветов и в крепость Саса, сына Шиса, а я провожу Фахр-Тадж, дочь царя Сабура, царя Персов, и вернусь к вам. И они ответили, слушаем и повинуемся, и тотчас же уехали, направляясь к своему стану, радуясь, что приняли ислам. И они предложили ислам своим женам и детям, и те стали мусульманами. А потом они разобрали палатки, взяли свое имущество и скот и отправились в долину цветов. А Садан, Гуль с горы и его сыновья вышли и встретили прибывших. Гариб дал им наставление и сказал, «Когда к вам выйдет Гуль с горы и захочет вас схватить, помяните Аллаха, Творца всякой вещи. Когда Садан услышит поминание Аллаха Великого, он отступит от боя и встретит вас приветом». И когда Садан горы и его дети вышли навстречу прибывшим и хотели их схватить, те стали громко поминать Аллаха Великого. И Садан встретил их наилучшей встречей. И он спросил их, как они поживают, и они рассказали о том, что произошло у них с Гарибом. И Садан обрадовался им и дал им кров, и засыпал их милостями, и вот что было с ними. Что же касается гориба то он двинулся в путь с царевной Фахартадж и отправился в город Избанир. И он ехал пять дней, а на шестой день он увидел перед собой пыль. И он послал человека из персов узнать верные новости, и тот поехал к облаку пыли, а потом вернулся скорее птицы когда она взлетает, и сказал, о, владыка, это пыль от тысячи всадников, наших товарищей, которых царь послал разыскивать царевну Фахартадж. Игорь, узнав об этом, приказал своим людям спешиться и разбить шатры, и они спешились и разбили шатры, а когда прибывшие подъехали к ним, люди царевны фахар тадж встретили их и рассказали туману их начальнику обо всем осведомив его о царевне фаххар тадж и тогда туман услышал о царевиче гарибе он вошел к нему и поцеловал землю меж его рук и спросил как поживает царевна и гариб послал его к ней в шатер и туман вошел к фахар тадж поцеловал ей руки и ноги и рассказал ей что случилось с ее отцом и матерью и царевна рассказала ему обо всем что с ней случилось и о том, как Гарип освободил ее от голя с горы. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.